Опять потянулся долгий летний день и напала на всех тоска ожидания. Грозил голод. Воды и хлеба было мало, только куль ржаных сухарей. До корзины две просфор. Зато вина много. Церковного, красного. Его пили с жадностью. Кто-то, напившись, затянул вдруг веселую кабацкую песню. Она была ужаснее самого дикого вопля. Начинался ропот. Сходились по углам, перешептывались и смотрели на старца недобрыми глазами. «А что, если команда не придет? Умирать, что ли, с голоду?» Одни требовали, чтобы выломали двери и послали за хлебом, но в глазах у них видна была тайная мысль убежать. Другие хотели зажечься тотчас, не дожидаясь гонителей. Иные молились, но с таким выражением в лице точно богохульствовали. Иные, наевшись ягод с дурманом, которые старец раздавал все чаще, бредили, то смеялись, то плакали. Один парень, придя в выступление, бросился, схватил свечу, горевшую перед образом, и начал зажигать поджогу, едва потушили. Иные целыми часами сидели в молчании, в оцепенении, не смея смотреть друг другу в глаза. Софья сидела рядом с Тихоном, который лежал на полу, ослабев от бессонных ночей голода, напевала унылую песенку, которую пели хлысты на родениях, о великом сиротстве души человеческой, покинутой в жизни, как в темном лесу Господом Батюшкой и Богородицей Матушкой. Тошным было мне тошнёхонько, Грустным было мне грустнёхонько. Моё сердце растоскуется, Мне к батюшке в гости хочется. Я пойду, молодака к батюшке, Что текут ли реки быстрые, Как мосты все размостилися. Перевозчики отлучились, Мне пришло, молодой, хоть в брод брести. Как в брод брести, обмочитеся, У батюшки обсушитеся. Мое сердце растаскуется, Сердечный ключ поднимается, Мне к матушке в гости хочется Солюбезную повидеться, Солюбезную побеседовать. И песня кончалась рыданием. Пресвятая Богородица, Упроси мой свет об нас, без тебя мой свет, много грешных на земле, на сырой земле, на матушке, на сударыне кормилицы.